Что видно с пола церкви? Я очнулась на плиточном полу церкви. Чувствовала слабость, слегка обредила. Голова болела. Я увидела лицо Альберта, искажённое сильными эмоциями, плачущее. «Всё хорошо», — сказала я. «Я в норме, просто, возможно, головой ударилась». «О, не волнуйтесь. Я плачу не из-за вас». «Ну, разумеется, спасибо. Тогда чего вы рыдаете?» К слезам теперь добавилась улыбка, открытая, как его рубашка. Кристина была права. «Это не просто присутствие. Это портал». «Портал?» Он кивнул, как веселый спаниэль. «Да, это портал туда, откуда оно прибыло. В Саласию. И знаете, что это значит?» «Вообще-то совсем не знаю». «Это значит, что она добралась». «Добралась?» И тут он рассмеялся и снова расплакался. Прямо там, у алтаря, под иконой Иисуса, снимаемого с креста. Она не погибла. Его восклицание эхом отдалось в церкви, словно звон колокола. Она оказалась там, где хотела очутиться. Она добралась до саласии